смартфоны и страх что-то упустить. Что же делает пребывание в онлайновом мире настолько притягательным для людей в здравом уме и твердой памяти? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обращаются к киберпсихологии видеоигр. Поскольку в видеоигры встроены те же психологические ловушки, приемы, вынуждающие людей играть, что и в сетевой контент. Начнём с того, что затраты времени и усилий на единичную онлайновую транзакцию — клик, просмотр, проверку Инстаграма или новостной ленты Фейсбука — ничтожны почти до неуловимости. Зачастую они настолько малы, я просто жду баристу, чтобы сделать заказ. Как если бы были отрицательными. То есть не написать, проверить, прочитать сообщения на своём смартфоне большее бремя, чем это сделать. Масштаб времени при пользовании онлайновой технологии является главной причиной ее притягательности, сказал Том Стаффорд из Шеффилда. Она всегда к вашим услугам, и время дробится на крохотные порции. Что еще интересного можно сделать за пять секунд? Так почему бы не заглянуть в смартфон? Во многом интернет-пользование компульсивно именно поэтому. Это наводит на мысль, что стремление выходить в интернет, особенно через смартфоны, Проистекает из чувств и мыслей, более характерных для людей с обсессивно-компульсивным расстройством. В особенности с навязчивой потребностью контроля, чем для зависимых больных. Стимулом, стоящим за пользованием мобильным телефоном, является не удовольствие, как при аддикции. Скорее, это реакция на нарастающий стресс и тревогу. Таково мнение Моэза Лимаема из Университета Арканзаса. авторы исследования, результаты которого были представлены на конференции Северной и Южной Америки по информационным системам 2012 года. «Мы испытываем беспокойство, если не используем каждый самый ничтожный промежуток времени». Насколько трудно, даже тягостно и тревожно остаться наедине со своими мыслями, ярко продемонстрировало исследование 2014 года. Группа учёных под руководством специалиста по социальной психологии Тимоти Уилсона из Виргинского университета предложила добровольцам, студентам, выбор из двух вариантов. Ничего не делать 15 минут, либо ударить самих себя небольшим разрядом электрического тока. Отчего до начала эксперимента три четверти участников предпочли бы даже откупиться. В результате две трети мужчин и четверть женщин выбрали электрошок. Настолько их подмывало делать хоть что-то. Не стоит критиковать поколение нулевых. Взрослые люди, набранные исследователями в церкви и на фермерском рынке, повели себя так же, испытывая внутренний зуд и беспокойство, оставшись наедине с самим собой. Первым, как и многое другое, это выразил Мильтон в «Потерянном рае», сказав о разуме, что он «в себе обрёл своё пространство и создать в себе из рая ад и рай из ада он может». В наши дни, очевидно, разум предпочитает общество самого себя в последнюю очередь. Нетренированный ум не любит оставаться наедине с самим собой, подытожили Уилсон с коллегами. Это особенно вероятно, если ум, тренированный или нет, сталкивается с приманкой в виде премиальной структуры, характерной для многих видов социальных СМИ, служб обмена сообщениями и электронной корреспонденцией. системой прерывистого вариативного вознаграждения, с которой мы познакомились на примере видеоигр. Большая часть контента, наполняющего ваш Твиттер или Фейсбук, является инфомусором. Барбара сменила заставку. Вознаграждение нулевое. Но время от времени вы находите редкую драгоценность. Подруга предлагает два бесплатных билета на концерт Брюса Спрингстина, которыми не может воспользоваться. или приятель пишет, что завтра будет в ваших краях и зовет посидеть в баре. Перескакивая с сайта на сайт, вы задерживаете свое внимание на том, который рассказывает секрет ремонта скрипучих деревянных полов или овнов, взорвавший интернет-кардашьян. И это создает у вас иллюзию, что время было потрачено не впустую. Структура когнитивного вознаграждения в интернете такова, что побуждает многих людей перескакивать с одного сайта на другой Вдруг именно здесь я узнаю нечто такое, что изменит всю мою жизнь. Пользоваться социальными СМИ, проверять, какие видео выходят в лидеры просмотров на YouTube. Лишь бы только не пропустить небито судьбоносной, сколько-нибудь важной или просто занятной информации. Наш мозг требует большего, и пальцы послушно кликают ссылку за ссылкой. Страх упустить жемчужные зерна в куче информационного ссора порождает компульсивное интернет-пользование. «Если подкидывать вам нечто вкусное иногда, вы будете всегда проверять, не появилась ли очередная порция, поскольку не знаете, когда это случится», — сказал Том Стаффорд. «Как бы часто вы это ни делали, пусть даже секунду назад, электронное письмо вашей мечты уже могло прийти». Или подруга запостила на Foursquare всего через секунду после вашего последнего посещения, что сидит в баре, мимо которого вы только что прошли. вас тревожит риск что-нибудь пропустить. Подобные действия, не требующие усилий и порой приносящие ценное вознаграждение, являются для мозга лакомой приманкой. Эти ощущения почти гарантированно привлекают человека и подсаживают его на прерывистое вариативное вознаграждение. Если нам что-то мешает выполнить компульсивное действие, например, проверить текстовые сообщения в смартфоне, наваливается тревога, которую сдерживало компульсивное поведение. По сообщениям психологов, у людей, разлучённых со своими смартфонами, ускорялся пульс и наблюдались другие признаки тревоги. В одном исследовании 2016 года добровольцы, отвечавшие на вопросы стандартной анкеты о пользовании смартфонами и сопутствующих эмоциях, сообщили учёным, что берутся за гаджеты, чтобы избежать неприятных моментов или переживаний. и избавиться от чувств, связанных с ситуациями, вызывающими тревогу. Психолог Иллинойского университета в Урбане-Шампейне Алехандро Льерас назвал это явление «амортизацию, переполняющей пользователя тревоги, эффектом подушки безопасности». Это наблюдение подтверждается все большим числом исследований, согласно которым люди обмениваются текстовыми сообщениями, чтобы избавиться от тревоги. При анкетировании около 70% респондентов отвечают, что смартфоны и текстовые сервисы помогают им справиться с беспокойством и другими отрицательными эмоциями. Это уже стереотипная реакция на затруднительную, то есть вызывающую тревогу, ситуацию. Люди хватаются за мобильные телефоны, чтобы от неё отрешиться, по словам исследователей из Эли и аналогичным образом поступают в периоды сильного стресса. Льерас и его коллеги решили не ограничиваться наблюдениями и поставить полноценный эксперимент, результаты которого были опубликованы в журнале Computers in Human Behavior. Добровольцам предложили написать небольшой текст, который якобы будут проверять два эксперта. Чтобы сделать ситуацию еще более стрессовой, ученые сказали, что эксперты также будут обсуждать результат с каждым автором перед видеокамерой. В ожидании этого одна половина участников имела доступ к своим смартфонам, а другая нет. Из двадцати четырех добровольцев, имевших возможность писать сообщения и смотреть все, чего запросят, одолеваемая волнениями душа, сильную тревогу испытывали одиннадцать человек, тогда как среди 25 пяти лишенцев таковых оказалось восемнадцать. Причем восемьдесят два процента участников первой группы Без конца обращались к смартфонам на протяжении 10-минутного ожидания. Поддавшись компульсивной потребности пользоваться телефоном, они смогли в значительной степени избавиться от тревоги. По словам исследователей, люди испытывают меньший стресс в провоцирующих тревогу ситуациях, если имеют доступ к своим мобильным телефонам. «Смартфоны выполняют функцию успокаивающих объектов, служат противоядием в агрессивной среде неуклонно расширяющегося социального круга», отметил британский социальный теоретик Джеймс Харкин еще в 2003 году. «Они позволяют постоянно чувствовать себя на связи с миром, тем самым ослабляя тревогу, переполняющую нас в состоянии одиночества и потерянности. Стимулируемая тревожностью пользования мобильными устройствами настолько распространилась, что породило неологизм «номофобия» от английского выражения «no phone – страх отсутствия мобильного телефона. Эту патологическую тревогу, перерастающую в страх, вызывает невозможность спрятаться под любимым успокоительным одеяльцем, будь то Galaxy, iPhone или другой смартфон. Неудивительно, что в 2013 году 40% владельцев смартфонов брались за них прежде, чем встать с постели. По результатам исследования Ericsson Consumer Lab, подразделение шведского технологического гиганта. И что в 2015 году американцы проверяли смартфоны 46 раз в день. В 2014 им хватало 33 раз. А в группе лиц студенческого возраста — 74 раза. По данным консалтинговой фирмы Делойт. День Кевина Холеша неизменно начинался с мобильного телефона, обычно с 20-минутной прокрутки пропущенных твитов и писем. Он засыпал, положив смартфон смартфону и нырял в него с кем бы ни общался, постоянно проверял переписку. А мысль о том, чтобы его отключить, была для Кевина столь же дика, как для сердечника, идея отключить генератор сердечного ритма. «Я боялся не заметить очень важное письмо», — объяснил Холиш, техдизайнер и разработчик из Питтсбурга. «Гендиректоры некоторых фирм любили поговорить, и я хотел быть всегда наготове. Я словно воображал заветный билет, который вот-вот появится в папке входящих». В 2013 году он сделал предложение «Момент», позволяющее отследить, сколько времени пользователи каждый день уделяют смартфону. Узнав собственный результат, обращение в среднем каждые 23 минуты, он не избавился от тревоги, возникающей, если этого не делать, но справился с искушением заглядывать в смартфон. Холеш начал на ночь оставлять смартфон за дверью спальни и удалил из него свой почтовый ящик. Эти меры помогли ему постепенно осознать, что не нужно мгновенно отвечать на каждое письмо. Многие элементарно подождут до утра, а то и до следующего дня. Один из персонажей, поставленный в 2014 году в Нью-Йорке пьесы Лоры Исон «Секс с незнакомцами», узнав, что в отеле отсутствует мобильная связь, восклицает «Все решат, что меня нет в живых». «Никому не нравится чувство, будто ты умер». Эксперимент, поставленный в 2010 году Международным исследовательским центром СМИ и актуальных общественных проблем Мэрилендского университета, позволил оценить всю меру экзистенциального ужаса, охватывающего людей, отрезанных от онлайнового мира. Ученые попросили 200 студентов университетского кампуса «Колледж Парк» не пользоваться телефонами и компьютерами, а также другими средствами связи 24 часа, после чего им предложено было описать свой опыт. Воспоминания студентов об ощущении изоляции О страхе пропустить что-то важное или отстать от жизни были полны слов и образов, заставляющих вспомнить о компульсии. Неимоверное желание, ужасная тревога, жуткое беспокойство, отчаяние, паника, безумие. Несколько цитат заслуживают внимания. Переписка и обмен мгновенными сообщениями с друзьями дарят мне постоянное чувство покоя. Невозможность общаться через устройство была почти непереносимой. Я чувствовал себя оторванным от всех людей и думал, что они звонят мне, но оказалось, половину времени никто не звонил. Я вернулась с около пяти, отчаянно нуждаясь хоть в чём-нибудь цифровом. Было невыносимо оставаться в комнате, одной, не имея чем занять ум, и я сдалась. Это свидетельствует о внутреннем беспокойстве, занозой засевшем в умах людей 21 века. о нашей неспособности оставаться наедине с собственными мыслями с тех пор, как мы сами и наши телекоммуникационные игрушки объединились в пространстве ладони. Как-нибудь летним вечером понаблюдайте за одинокими посетителями уличных кафе. В былые времена они бы развлекали себя, разглядывая прохожих, возможно, читали бы. Теперь прокручивают списки входящих, постоянно проверяют, нет ли новых сообщений. или лихорадочно перескакивают с сайта на сайт, чтобы наверняка не отстать от жизни. Многие люди не допускают и мысли о том, чтобы расстаться со смартфоном не только из нежелания лишиться упомянутых переменных и прерывистых вознаграждений. Дело в том, что эти устройства стали для нас основным средством связи с другими людьми и с миром в целом. И невозможность следить за обновлениями вызывает тревогу еще и в силу ощущения изоляции. Страха пропустить нечто важное. Как будто все остальное человечество, по крайней мере, друзья и коллеги, на связи, в теме, в гуще событий, а мы нет. Как онлайновому миру удалось проникнуть в кору нашего головного мозга и научиться вызывать у нас взвинченность, тревогу, нервозность, когда мы в оффлайне? Прежде всего, запустив свои щупальца практически в каждый аспект жизни. От шопинга до личных отношений. От общения с друзьями до самоощущения «я в курсе событий». Некоторым людям кажется, что если они не сидят на определенном ресурсе или сайте, то что-то пропускают. Что-то, связанное с друзьями, собственным здоровьем и чем угодно еще, сказал мне психиатр Дэвид Райс, имеющий практику в Сан-Диего. Всему виной боязнь чего-то не узнать, если не возвращаться на сайт каждые пять минут. Иначе говоря, интернет эксплуатирует FOMO — Fear of Missing Out, страх что-то упустить. Это понятие, которое было введено в обращение в середине нулевых и впервые внесено в словарь urban-dictionary.com в 2006 году, определяется как устойчивое убеждение, что другие люди получают вознаграждающий опыт, которого вы лишены. Такую формулировку предложили в статье для журнала Computers and Human Behavior. За 2013 год психологи Английского Эссекского университета во главе с Эндрю Пржибильски и Валери Гладуэлл. Для ФОМО характерно желание постоянно быть в курсе того, что делают другие. Около трёх четвертей молодых взрослых, опрошенных в ходе исследований в 2011-2012 годах, подтвердили, что, по крайней мере, временами испытывают неприятное порой всепоглощающее чувство, что остались за бортом, и что ровесники узнают или овладевают чем-то большим или более значимым. У некоторых людей стремление не отстать от жизни становится компульсивным в том смысле, в котором я использую это понятие на протяжении всей книги. А именно мысль о том, что они упускают возможность увидеться с приятелями или просто получить информацию, что те встречались, Узнать то, что знают все, или познакомиться с новым статусом друга в Фейсбуке, провоцирует нервозность и острую мучительную тревогу. Не быть на связи — всё равно, что оказаться вне игры. Именно так обстояло дело с Синтией Томпсон, писательница, жившая в Лондоне. В 2010 году она впервые стала мамой. Перешла на удалённый режим работы и попала под неодолимую власть онлайнового мира. «Для меня это была возможность узнать, что происходит», — сказала она. Чувствуя себя оторванной от профессиональной среды, она выходила в сеть практически круглые сутки. Проверяла телефон, чтобы узнать, что она пропустила, и испытывала беспокойство, когда он разряжался. «Мы настолько привыкли к культуре мгновенного отклика, что через час или два уже слишком поздно». «Я действительно немного нервничаю, если не могу немедленно заглянуть в телефон», — пояснила Синтия. Ее постоянные проверки обновлений проистекают из неотступной потребности снова и снова убеждаться, что она не пропустила срочное сообщение из школы, где учится сын, или деловое письмо. Группа учёных Эссекского университета предложила группе из 1031 добровольца в возрасте от 18 до 62 лет из США, Великобритании, Индии, Австралии и Канады — все они были найдены через интернет, что могло привести к искажению результатов. Ответить, насколько точно 32 утверждения описывают их повседневную жизнь. Оценка давалась по пятибальной шкале — от совершенно не соответствуют действительности до да полностью соответствуют. На основании полученных данных исследователи выделили 10 утверждений, лучше всего отражающих индивидуальные особенности людей с ФОМО. Первое. Иногда я опасаюсь, что другие люди получают более вознаграждающий опыт, чем я. Второе. Я боюсь, что друзья имеют более вознаграждающий опыт, чем я. Третье. Я чувствую беспокойство, узнав, что мои друзья веселятся без меня. Четвертое. Я чувствую тревогу, если не знаю, чем мои друзья собираются заняться. Пятое. Для меня важно ловить шутки, понятные только в кругу моих друзей. Шестое. Иногда мне кажется, что я трачу слишком много времени на то, чтобы не отстать от событий. Седьмое. Я чувствую раздражение, если упускаю возможность встретиться с друзьями. Восьмое. Если я хорошо провожу время, для меня важно поделиться подробностями онлайн. Иными словами, обновить статус. Девятое. Если я не попадаю на назначенную вечеринку, то испытываю раздражение. Десятое. Уезжая на каникулы, я продолжаю отслеживать, чем занимаются мои друзья. Шкала оценки страха «что-то упустить», как назвали ее ученые, была первым инструментом измерения изучаемого понятия. ФОМО оказался более выраженным у юношей, чем у девушек, а также у молодых людей в сравнении с людьми старшего возраста. Затем исследователи сопоставили баллы по показателю ФОМО со стандартной оценкой удовлетворенности трех базовых психологических потребностей каждого человека. во взаимосвязи с другими людьми, чувстве близости или контакта, в автономии, ощущении, что являешься хозяином собственной жизни и в компетентности, уверенности в том, что способен оказать влияние на мир и проявить себя в нем. Оказалось, что у людей, особенно страдающих от неудовлетворенности этих базовых потребностей, наиболее часто имелся и страх что-то упустить. Кроме того, люди с высокими баллами по шкале ФОМО чаще чувствовали себя несчастными и неудовлетворёнными жизнью в целом. Наконец, главное, именно они наиболее массово пользовались социальными медиа, такими как Facebook, Twitter, Instagram и другими ресурсами, позволяющими нам не только заявить о собственном существовании, но и держать руку на пульсе и оставаться в теме, хотя бы временно ослабляя страх от мысли, что где-то происходит нечто такое, в чём мы не участвуем. Страх что-то упустить, сделали вывод учёные, играет ключевую и однозначную роль в вовлечённости в пользование социальными медиа, независимо от таких характеристик, как возраст и пол, и даже психологических факторов, например, настроение. Люди с низким уровнем удовлетворения базовых потребностей в компетентности, автономии и взаимосвязи с другими людьми относительно чаще испытывают выраженный страх что-то упустить, как и люди с пониженным фоновым настроением или общей неудовлетворенностью жизнью. Но что, если мы действительно что-то упускаем, если мы не на связи? «Меня озарило, что мы все время подключены, отчасти потому, заметил постоянный автор The New York Times, пишущий о СМИ Дэвид Кар в 2014 году, незадолго до безвременной кончины, что хотим, чтобы каждый человек на другом конце телефонной линии В Фейсбуке и Твиттере, в интернете, в электронной почте знал, что мы являемся частью настоящего момента. О чём мы беспокоимся? Мы беспокоимся, что можем исчезнуть. Если существование человека определяется его онлайновым присутствием, то не быть онлайн означает не существовать. История человечества не знает более сильного стимула к действию, чем экзистенциальный бунт против умирания. опровержение бренности всего сущего продолжением себя в детях, которых мы рождаем на свет, в творениях, которые мы создаём, в отметине, пусть легчайшей, которую пытаемся оставить на ткани бытия. Реалити ТВ не возникло бы в отсутствии этой глубокой и мощной человеческой потребности заявить «смотрите, я существую». Когда мы не в сети, не на связи, не участвуем в событиях, мы не существуем. И это порождает самую мучительную тревогу — экзистенциальную. Не интернет-пользование как таковое и не пользование именно социальными СМИ являются компульсивными. Компульсивно стремление избежать чувства одиночества, скуки или оторванности от жизни. То, что исследователи, к слову, большинство из них на несколько десятков лет старше интернет-пользователей, которых они изучают, называют отклонением от нормы, в действительности представляет собой новый способ существования, развлечения, социализации, коммуникации и работы, который ученые в настоящее время способны интерпретировать лишь в патологическом ключе. По заявлению Дэниела Кардефилта Уинтера из Лондонской школы экономики и политических наук. В той же статье в Computer and Human Behavior за 2014 год он писал было бы натяжкой считать это психическим расстройством. Таким образом, компульсивное интернет-пользование легче всего понять как следствие почти универсальных психологических особенностей. Необходимость чувствовать себя соединённым с другими людьми, возникшая задолго до того, как в уме Марка Цукерберга мелькнул замысел Фейсбука, страх что-то упустить, реакция на вариативные прерывистые вознаграждения Базовая потребность добиться признания собственного существования у друзей и незнакомцев — всё это может толкнуть нас компульсивно выходить в сеть. Как и в случае компьютерных игр, компульсивное использование интернета является в самом крайнем случае стратегией выживания. Временами каждому из нас требуется помощь, чтобы справиться с жизнью. По аналогии с любым другим компульсивным поведением, питаемая тревогой потребность постоянно проверять посредством смартфона или иного устройства, что делается в виртуальном мире, это проявление нормальной, полезной, адаптивной, практически всеобщей работы мозга. Именно с этой точки зрения следует воспринимать цифровую компульсию. Не как патологию, но как результат способности онлайнового мира откликаться на глубинные движения человеческой психики. Это и делает многих из нас заложниками цифровых устройств.